«Импровизация во время обеда» Иван Дерюжин Я рад, что с нами все хорошо, но больше я рад тому, что у вас все хорошо без меня, а у меня без вас. В жизни всегда происходит только то, что должно случиться, а значит и случайностям места нет. Рвать отношения — это всегда больно, но когда слезы наконец высыхают, мы обретаем способность смотреть на произошедшее с нами ясными глазами. Приходит время осознать, что однажды, пройдя через метель, ты стал и сильнее, и выдержаннее. И вставая на ноги, держась едва и не в полный рост, чувствуешь в себе силы идти вперед. Переставляя одну ногу, ставишь другую. И все. Движение началось. Ведь даже один шаг — это будущее. Я вижу вас. Вы меня, возможно, слышите, читаете и, может быть, слушаете. Но в то же время мы видим друг друга такими, какими прежде не знали. Удивляемся решениям друг друга — Осуждаем и говорим, что раньше никогда вы так не поступили. Это движение жизни и воля судьбы. А значит, наши пазлы больше не сходятся. Под вашими окнами едут фуры, под моими легковые машины. И даже одно и то же солнце светит нам с разных углов. Мне в лицо, вам в бок. И наш мяч постоянно переходит то к вам, то ко мне. Ожидали ли вы такого? Могли бы вы предположить, что и мне удастся зацепиться за свой шанс и попытаться что-то сделать? Я этого не знаю. Но жалеть о том, что не утонул, и тем более каяться в этом, не буду. Среди людей так поступать не принято. Вы просто пошли по тому пути, который выбрали сами. Он показался вам апиевой дорогой. В детстве у нас были некоторые игры из серии Need for Speed. Знаете, наверное, эту забаву для школьников наших времен? выиграешь гонку, получишь деньги на тюнинг машины, сексопильную модель или новую трассу. А не выиграешь, черт с тобой, попытайся еще раз, или поиграй во что-нибудь попроще! В каждой трассе была возможность поступить по-хитрому и срезать. Нужно было только заехать в поворот, обозначенный стрелкой. Но самое интересное в том, что здесь и начинались сложности. Секундная неосмотрительность, и все пропало. Авария. Пока ты отдирал машину от стены, соперник доезжал и выигрывал. И не было ни денег, ни девушек. Оставалось только слушать победителей и смотреть за их спины. Вы тоже несетесь прямо в стену. Но когда она прекратит ваши старания и страдания, меня не будет среди злорадствующих и радующихся. Так что избегайте резких поворотов. Мой златовласый кумир, вы победоносно ходите среди портретов предшественников, презирая их укоризненные взгляды, направленные из седого прошлого. С каждым официальным мероприятием Цвет и покрой вашего платья, кажется, становится все более ярким и дорогим, а трибуна, с высоты которой вы выступаете, на сантиметр выше. И пусть те, кто ест с ваших рук и подносит кофе, продолжают все так же оставаться песком для светлейших ног. А я буду помнить о былом. Заберу с собой выученные уроки и иногда все-таки буду заглядывать в конспекты чтобы больше не допускать ошибок и быть осмотрительнее. Мне не нужны ваши прощения и раскаяния, ибо ни одна змея еще не пожалела о съеденной ею мыши. А стало быть, мне действительно нет места среди вас. И все вечера, проведенные без электричества, стоили потраченных свеч.